Благодарности. Я хотел бы сказать спасибо Татьяне Королёвой за прекрасную редактуру и сотни комментариев, каждый из которых помог сделать тексты лучше. Николаю Дессе, который читал черновики и дал кучу ценных советов о том, как построить тексты в первой части этой книги. Егору Михайлову, который заказывал мне тексты о Макдоне и Мичеле для афиши и затем помогал довести их до ума. Сергею Карпову, совместная работа с которым натолкнула меня на идею написать историю осады Оз. И вообще, более внимательного и вдумчивого переводчика и редактора, чем Сергей, в мире не существует. Нику Саркисову. За организацию экскурсии в морг. Ник – один из самых умных и образованных людей из всех, кого я встречал. Татьяне Шороховой. Текст о Чарли Каффмане для портала «Кинки Бабадук». Появился из нашей с ней переписки о фильме «Думаю, как все закончить». Максиму Мамлыги «За миллион книжных советов» и «Разговоры о литературе». Именно по его рекомендации я, например, прочел «Седьмую щелочь» Борсковой и «Ленинградские сказки» Яковлевой. Журналу «Искусство и кино» и Антону Долину, для которых я писал текст о Чарльзе Мэнсоне к выходу «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Константину Мильчину. который заказывал мне тексты о Кормике Макарте и Поле Остере, опубликованные на Горьком. Максиму Иванову и Наталье Грядиной. С их подачи я написал текст о The Last of Us для Медузы. Василию Корецкому, который заказывал мне текст об Алексе Гарлэнде для Кинопоиска.